Часть вторая. Дорога испытаний. Глава шестая. Павильон королевы. Один. Остроконечные травинки перед глазами Джека казались застывшими и длинными, как сабли. Они резали бы ветер, не сгибались перед ним. Джек застонал, поднимая голову. Он не мог держаться с таким достоинством. Желудок еще угрожающе трепыхался, лоб и глаза горели. Джек заставил себя подняться на колени, потом на ноги. Длинная телега, запряженная лошадью, приближалась к нему по пыльному проселку, и возница, бородатый краснолицый мужчина, размерами и формой, не слишком отличавшейся от деревянных бочек, которые громыхали у него за спиной, глазел на мальчика. Джек кивнул и попытался внимательно рассмотреть мужчину, одновременно прикидываясь слоняющимся без дела мальчишкой, возможно, убежавшим из дома без разрешения родителей, чтобы всласть выспаться. В вертикальном положении его уже не мутило. Более того, После отъезда из Лос-Анджелеса он ещё никогда так хорошо себя не чувствовал, не просто совершенно здоровым, но пребывающим в полной гармонии со своим телом. Тёплый лёгкий ветерок долин мягко гладил щёки, и Джэк ощущал нежный цветочный аромат самого воздуха. Его не мог перебить более сильный запах сырого мяса, приносимый тем же ветерком. Джэк провёл ладонями по лицу и украдкой взглянул на возницу, первого человека, встреченного им в долине. Если мужчина обратится к нему, как отвечать? Говорят ли здесь на английском? На его английском. Джек представил, как пытается сойти за своего в мире, где в ходу «скажи на милость» или «поведай, куда держишь путь, юный паш», и решил, что в такой ситуации лучше прикинуться немым. Возница наконец-то оторвал взгляд от Джека и что-то сказал лошадям, определенно не на американском английском восьмидесятых. Но, возможно, так здесь говорили только с лошадьми. «Шлёп, шлёп!» Джек попятился в морскую траву, сожалея, что не успел подняться несколькими секундами раньше. Возница вновь посмотрел на него и удивил Джека, кивнув ему. Дружелюбие в кивке не чувствовалось, враждебности тоже. Просто общение на равных. «Я буду рад, когда этот рабочий день закончится, брат». Джек кивнул в ответ, попытался сунуть руки в карманы и настолько изумился, что наверняка выглядел полным придурком. Возница рассмеялся, безо всякой злобы. Одежда Джека изменилась. Вельветовые джинсы уступили место просторным штанам из грубой шерсти. Выши талии тело облегала куртка из мягкого синего материала. Пуговицы на куртке, или это был камзол, заменяла ряд крючков и петель. Как и штаны, куртку, безусловно, сшили вручную. Кроссовки Nike превратились в кожаные сандалии. Рюкзак трансформировался в кожаный мешок с тонкой лямкой на плече. Возница одевался по той же моде, только его камзол был из кожи. Множество пятин накладывалось друг на друга, как годовые кольца на срезе дерева. В грохоте и пыли телега прокатилась мимо. От бочек тянуло дрожжевым запахом пива. За бочками тремя стопками лежали, как показалось Джеку, покрышки от грузовика. Он вдохнул запах покрышек, одновременно отметив, что все они совершенно лысые. Этот сливочный запах, полный тайных глубин и утончённых удовольствий, мгновенно вызвал у него чувство голода. Сыр, но сыр, какого он никогда не пробовал. За колёсами сыра в задней части телеги высилась гора сырого мяса, освежённые бока, большие куски вырезки, липкие потроха, определить принадлежность которых он не мог. Всё это лежало под поблескивающим слоем мух. Крепкий запах свежанина навалился на Джека. Он вышел на дорогу, повернулся вслед проехавшей телеги и наблюдал, как она, покачиваясь, приближается к гребне невысокого холма. Пару секунд спустя Джек двинулся следом, на север. Он преодолел только половину подъёма, когда увидел верхушку большой палатки, застывшую среди узких колышущихся флагов. Джек полагал, что ему нужно именно туда. Ещё несколько шагов привели его к кустам ежевики, где он притормозил в прошлый раз. Вспомнив, какая она вкусная, Джек бросил в рот две огромные ягоды. Теперь он видел всю палатку. Не палатку вовсе, а большойщий павильон, длины крыли с каждой стороны ворот, а двор Как и Альгамбра, это необычное сооружение, летний дворец, — подсказал Джеку интуиция, — стояло над океаном. Небольшие группы людей скрывались в павильоне и выходили из него, движимые невидимыми, но могущественными силами. Железные опилки под действием магнита. Группы эти встречались, разделялись, сливались вновь. Некоторые люди носили яркую, по виду дорогую одежду, но большинство одевалось, как Джек. Несколько женщин в белых сверкающих платьях или мантиях вышагивали по двору важные, как генералы. По обе стороны от ворот Джек видел палатки поменьше и наспех сколоченные деревянные лачуги. Там тоже хватало людей. Они ели или что-то покупали или разговаривали, только более свободно и хаотично. Где-то в этой толпе ему предстояло найти мужчину со шрамом. Но сначала он оглянулся, посмотрел вниз, чтобы понять, что произошло с весёлой страной. В виде в двух маленьких чёрных лошадок, тянущих плуги, ярдах в пятидесяти от него, Джек подумал, что парк развлечений стал фермой, но тут заметил толпу, наблюдавшую за вспашкой с границей поля, и понял, что это какое-то состязание. Потом его взгляд остановился на здоровенном и рыжеволосом мужчине, голом по пояс, который крутился, как волчок. В вытянутых руках он держал какой-то длинный тяжёлый предмет. Мужчина резко перестал вращаться и выпустил предмет из рук, а тот проделал долгий путь, прежде чем с глухим стуком взрыть траву. Только тут стало понятно, что это молот. Весёлая страна превратилась в ярмарку, не ферму. Теперь Джек видел столы, ломившиеся от еды, детей на плечах отцов. Ходил ли где-то там Спиди Паркер, проверяя, что все ремешки и упряжи в полном порядке, а в каждой печи достаточно дров? Джек надеялся, что да. Да его мать по-прежнему сидела в чае с вареньем, гадая, почему разрешила ему уйти. Джек обернулся к вершине подъёма и увидел, как длинная телега миновала ворота летнего дворца и свернула налево, разделяя людей при движении, как автомобиль сворачивающий с Пятой авеню, разделяет пешеходов на поперечной улице. Мгновением позже он последовал за телегой. 2. Он боялся, что люди у павильонов будут таращиться на него. Мгновенно почувствовал, что он не такой, как они. Джек старался не поднимать глаз и изображал мальчика, посланного со сложным поручением: найти и принести вещи по длинному списку и ничего не забыть. Лопата, две тяпки, моток шпагата, бутылка гусиного жира. Но Джек быстро понял, что никто из взрослых у летнего дворца не обращает на него никакого внимания. Они куда-то спешили или слонялись без дела, осматривали товары: ковры, железные котлы, браслеты, выложенные в маленьких палатках, пились из деревянных кружек, дёргали кого-то за рукав, чтобы что-то прокомментировать или завязать разговор, спорили со стражниками у ворот. Каждый занимался исключительно своим делом. Так что стремление Джека казаться невидимым представлялось излишним и даже нелепым. Он распрямился, поднял голову и двинулся в нужному ему направлении, к воротам, пусть и не прямо, а по неровной дуге. Почти сразу он понял, что не сможет просто войти в ворот. С обеих сторон стояли стражники, останавливавшие и допрашивавшие практически каждого, кто пытался попасть в летний дворец. Людям приходилось показывать бумаги либо предъявлять жетоны или печати, чтобы их пропустили. Джек мог показать только медиатор с Педи Паркера и не думал, что этого хватит, чтобы миновать стражников. Один мужчина как раз подошёл к воротам. Всверкнул круглый серебряный жетон, и его обладатель проследовал дальше. Следующего за ним мужчину остановили. Он заспорил. Потом его тон изменился. Джекил что мужчину умоляет пропустить его. Стражник покачал головой и приказал ему отойти. "И его люди проходят без проблем", сказал кто-то справа от Джека, мгновенно решив вопрос языка, на котором говорили в долинах. Джек повернул голову, чтобы понять, обращены ли эти слова к нему. На мужчина средних лет, шагавший рядом с ним, говорил с другим мужчиной, одетым так же просто, как и большинство людей, толпившихся около дворца. "Оно и понятно", ответил второй мужчина. "Он едет сюда. Насколько я знаю, должен прибыть сегодня, только неизвестно, когда именно". Джек пристроился за этой парочкой. Когда мужчины приблизились к воротам, стражники шагнули вперёд, а поскольку оба направились к одному стражнику, второй взмахом руки подозвал к себе мужчину, который находился ближе к нему. Джек чуть отстал от парочки. Он по-прежнему не видел человека с ашрамом, вообще не видел офицеров. Вооружённые силы представляли исключительно стражники молодые деревенские парни с широкими красными лицами, в красивой, чуть натутёженной форме с множеством складок и рубчиков. Они напоминали фермеров, наряженных в маскарадные костюмы. Двое мужчин, за которыми пристроился Джек, похоже, прошли проверку, потому что после короткого разговора парни в форме отступили, освобождая дорогу. Один из стражников строго глянул на Джека, и мальчик отвернулся и шагнул в сторону. Он уже понимал, что во дворец попадет только при одном условии, если отыщет капитана со шрамом. Несколько мужчин подошли к стражнику, который одарил Джека строгим взглядом, и тут же начали наседать на него. «Им назначена аудиенция, им необходимо пройти, речь идет о больших деньгах, но, к сожалению, у них нет документов». Стражник покачал головой, царапая подбородок о белый гофрированный воротник формы. Пока Джек наблюдал за происходящим, гадай, как же ему найти капитана. Предводитель маленькой группы продолжал требовать, чтобы их пропустили, махал руками, бил кулаком в ладонь. Лицо его стало таким же красным, как и у стражника. Наконец он принялся тыкать стражнику в грудь указательным пальцем. К первому стражнику подошёл второй. Оба выглядели мрачными и враждебными. Рядом с ними бесшумно возник высокий стройный мужчина в форме, которая чуть отличалась от формы стражников. Словно годилось как для боя, так и для оперы. Секунды позже Джек отметил, что гофрированного воротника на нём нет, а головной убор островерхий, не треугольный. Он перекинулся парой слов со стражниками, потом повернулся к предводителю маленькой группы. Крики теко не пальцем прекратились. Мужчина заговорил ровным голосом. Джек видел, что неудачливые везитёры растеряли свою агрессивность. Они переминались с ноги на ногу, их плечи обречённо поникли. Затем они развернулись и отправились в оваязь. Офицер проводил их взглядом, что-то объяснил стражникам. И когда офицер одним своим видом, нагонявший ужас на буянов, оказался лицом к мальчику, Джек заметил длинный бледный шрам, зигзагом прочертивший щеку от правого глаза до челюсти. Офицер кивнул стражникам и торопливо зашагал прочь. Не глядя по сторонам, он прокладывал путь через толпу, вероятно, направляясь в какое-то место за пределами дворца. Джек устремился следом. "Сэр!" закричал он. Но офицер уходил всё дальше, словно не слыша его. Джек оббежал мужчин и женщин, тащивших свинью к одной из маленьких палаток, проскочил между двумя группами мужчин, направлявшихся к воротам дворца, и в конце концов догнал офицера и коснулся его локтя. "Капитан!" Офицер развернулся, и Джек застыл на месте. Вблизи шрам стал куда шире и словно обрёл собственную жизнь, ползая по лицу. Даже без шрама, подумал Джек. Это лицо могло садить кого угодно. "К чему тебе, парень?" нетерпеливо спросил мужчина. "Капитан, мне велено поговорить с вами. Я должен увидеть даму, но не думаю, что мне удастся попасть во дворец. Ой, я должен вам кое-что показать." Он сунул руку в просторный карман штанов, которые носил впервые, и самкнул пальцы на треугольном предмете. Когда Джек разжал кулак, ему едва не стало дурно. На ладони лежал не медиатор, а длинный зуб, возможно, акулий, инкрустированный сложным золотым узором. Переведя взгляд на капитана в смутном ожидании, что тот сейчас ударит его, Джек увидел отражение собственного шока. Нетерпение, казавшееся второй натурой офицера, исчезло. На волевом лице читались неопределённость, даже страх. Капитан протянул руку к Джеку, и тот подумал, что он хочет взять зуб с золотым узором. Подросток отдал бы его без колебаний, но капитан просто прижал пальцы Джека к ладони, скрывая зуб. «Следуй за мной», — приказал он. И зашагал вдоль стены большого павильона. В какой-то момент капитан откинул полок из жёсткой светлой парусины, и они оказались в сумрачной нише. В мерцающем полумраке лицо капитана выглядело так, будто его разрисовали золотым мелком. «Этот знак», — весьма спокойно сказал он, — «где ты его взял?» «Мне его дал Спиди Паркер», — ответил Джек. Сказал, что я должен вас найти и показать его вам. Мужчина покачал головой. Этого имени я не знаю. А теперь отдай мне этот знак, сейчас же. Он сжал запястье Джэк. Отдай его мне и скажи, где ты его украл. Я говорю правду, стоял на своём Джэк. Мне его дал Лестер Спиди Паркер. Он работает в весёлой стране, но он давал мне не зуб. Я получил от него гитарный медиатор. Думай, парень, ты не знаешь, что тебя ждёт. Вы с ним знакомы? В голосе Джека слышалась мольба. «Он мне вас описал. Сказал, что вы капитан внешней стражи. Спиди велел мне вас найти». Капитан покачал головой и ещё сильнее сжал запястье мальчика. «Опиши мне этого человека. Я хочу выяснить, не лжёшь ли ты, так что он в твоём месте, я бы постарался». «Спиди старый», — ответил Джек. «Раньше был музыкантом. По выражению глаз капитана, ему показалось, что тот начинает понимать, о ком речь. Он чёрный, Чернокожий человек с седыми волосами, на лице глубокие морщины. Он очень худой, но гораздо сильнее, чем можно подумать с первого взгляда. Чёрный человек. Ты хочешь сказать смуглый? Ну, чёрные люди на самом деле не чёрные, как и белые не белые. Мужчина со смуглой кожей, которого звать Паркер. Капитан отпустил запястья Джека. Здесь он зовётся Паркусом. Так ты? Он мотнул головой в сторону какой-то невидимой точки за горизонт. Да, ответил Джек. И Паркус Паркер послал тебя, чтобы ты увидел нашу королеву. Он сказал, что хочет, чтобы я увидел даму, и что вы можете провести меня к ней. Надо действовать быстро. Капитан уже перешёл к делу, думая, всё получится, но нельзя терять время. С вояной чёткостью озвучил он принятое решение. Теперь слушай меня. Здесь полно бастардов, так что мы прикинемся, будто ты мой сын. Ты не выполнил работу, которую я тебе поручил, и теперь я на тебя зол. Думаю, никто нас не остановит, если наше представление будет выглядеть убедительно. По меньшей мере, так я смогу провести тебя во дворец, но там будет сложнее. Думаешь, тебе удастся? Сможешь убедить людей, что ты мой сын? Моя мама актриса, ответил Джек, чувствуя за неё гордость. Что ж, тогда поглядим, чему ты научился. И капитан удивил Джека, подмигнув ему. Постараюсь не причинять тебе боль. Потом вновь удивил, крепко сжав его бицепс. Пошли. Он вывел Джека из ниши, буквально таща за собой. Когда я говорю, что ты должен вымыть каменные плиты за кухней, ты должен вымыть каменные плиты, громко чеканил капитан, не глядя на Джека. Это понятно? Ты делаешь свою работу. А если ты не делаешь свою работу, тебя наказывают. Но я вымыл несколько каменных плит, заверичал Джек. Я не говорил тебе вымыть несколько каменных плит, крикнул капитан, таща Джека за собой. Люди раздавались в стороны, пропуская их. Некоторые сочувственно смотрели на Джека. Я собирался всё доделать, честно, я собирался всё доделать, прервался только на минутку. Капитан подтащил его к воротам и даже не глянув на стражников, проскочил внутрь, сильно дёрнув Джека за руку. Мне надо, пап, взвизгнул Джек. Мне же больно. Не так больно, как будет. Теперь они быстро пересекали широкий двор, который Джек видел с дороги. Капитан сбежал с Джеком по деревянным ступеням и они оказались в большом дворце. "Теперь ты должен играть ещё лучше", прошептал он и зашагал по длинному коридору, сжимая руку Джека достаточно сильно, чтобы остались синяки. "Я обещаю, что буду хорошим", покричал Джек. Они свернули в другой, более узкий коридор. Внутри павильон выглядел настоящим дворцом. Лабиринт коридоров и маленьких комнат, в которых пахло дымом и сгоревшим жиром. "Он обещает", прорычал капитан. "Обещаю, да". Теперь они шли по новому коридору, и впереди какие-то красиво одетые люди. Они стояли, привалившись к стенам, или сидели на диванах. Повернули голову, чтобы взглянуть на этот шумный доэд. Один из них, что-то приказывавший двум женщинам, которые несли сложенные простыни, подозрительно глянул на Джека и капитана. А я обещаю выбить из тебя дурь, воскликнул капитан. Двое мужчин рассмеялись. Они были в широкополых, отделанных мехом шляпах, в бархатных сапогах, с алчными игоистичными лицами. Мужчина, разговаривавший со служанками, которому, похоже, здесь все подчинялись, отличали высокий рост и невероятная худоба. Его напряжённое, снидаемое чистолюбием лицо поворачивалось вслед капитану и мальчику, когда те проходили мимо. Пожалуйста, не надо, молил Джек. Пожалуйста. Каждое, пожалуйста, дополнительный удар рожкой, прорычал капитан, и мужчины в нофер смеялись. Тощи выдавил из себя улыбку, холодную, как лезвие ножа, и вновь повернулся к служанкам. Капитан втолкнул мальчика в пустую комнату, заставленную пыльной деревянной мебелью, и только тогда отпустил его руку, которая уже сильно болела. Это его люди, прошептал он. И какой станет жизнь, когда Он покачал головой, забыв о спешке. В книге доброго земледеля сказано, что кроткий унаследует землю, но у этих парней на всех не наберётся и чайной ложки кротости. Они могут только брать. Они хотят денег, хотят. Капитан поднял взгляд к потолку, не смог или не захотел сказать, чего ещё они хотят. Вновь посмотрел на Джека. Мы должны действовать быстро. В этом дворце ещё остались секреты, неведомые его людям. Он указал на блёклую деревянную стену. Джек последовал за ним и всё понял, когда капитан надавил на две шляпки гвоздей на краю запылённой доски. Часть деревянной стены отошла внутрь, открыв узкий тёмный коридор размером с поставленный на папагроб. Ты сможешь только глянуть на неё, но, думаю, это всё, что тебе нужно. Да и в любом случае ни на что другое рассчитывать не приходится. Повинуясь жесту капитана, Джек шагнул в коридор. Иди вперёд, пока я не скажу, что делать дальше, прошептал капитан, закрывая потайную дверцу. Джек медленно двинулся сквозь кромешную тьму. Коридор поворачивал из стороны в сторону, изредка подсвечивался то через щель в стене, то через окошко высоко над головой. Скоро Джек уже совершенно не понимал, где находится, и лишь следовал командам, которые шептал капитан. Иногда в нос ударял дразнящий запах жарящегося мяса, иногда канализационная вонь. — Стой, — наконец приказал капитан. — Теперь я должен тебя поднять. — Вскинь руки. — Я ее увижу? — Я ее увижу через секунду узнаешь». Капитан ухватил подростка под мышки и поднял. «Перед тобой панель», прошептал он. «Сдвинь ее влево». Джек протянул руки к стене и тут же нащупал гладкое дерево. Панель легко сдвинулась, и в коридор хлынул свет. Джек увидел, как паук размером с котенка спешит к потолку. Он заглянул в большую, словно вестибюль отеля, комнату, заполненную женщинами в белом, с великолепной резной мебелью. В середине комнаты занимала огромная кровать, в которой спала или лежала без сознания женщина. Над простынёй виднелись только голова и плечи. А потом потрясённый Джек едва не закричал от ужаса, потому что на кровати лежала его мать. Да, его мать, и она умирала. Ты увидел её, прошептал капитан, вытягивая руки. Джек Разинфрод смотрел на мать. Она умирала, в этом он больше не сомневался. Серую кожу покрывали пятна, волосы словно выцвели. Вокруг суетились медицинские сёстры, поправляли простыню, перекладывали книги на столики у кровати. Но они только имитировали бурную и вроде бы целеустремлённую деятельность, потому что не знали, как помочь пациентке. Они полностью отдавали себе отчёт, что по-настоящему помочь ничем не могут. Всех их сил хватило, лишь чтобы оттянуть смерть на месяц, а может всего на неделю». Джек смотрелся в лицо, напоминавшее восковую маску, и наконец-то увидел, что женщина на кровати не его, мать. Более округлый подбородок, более классический нос. Умирал двойник его матери, Лаура де Лиссиан. Если Спиди хотел, чтобы Джек увидел больше, у него не получалось. Белое застывшее лицо ничего не говорило ему о женщине, которой оно принадлежало. «Да», – прошептал он, устанавливая панель на место, и капитан опустил его на пол. Что с ней? спросил Джек в темноте. Никто не может выяснить, послышалось над его головой. Королева ничего не видит, не говорит, не двигается. Последовала пауза, потом капитан коснулся его руки. Нам надо возвращаться. Из темноты коридора они вышли в пустую пыльную комнату. Капитан стряхнул с формы прилипшую паутину, склонив голову, долго смотрел на Джека. На лице мужчины читалась тревога. Теперь ты должен ответить на мой вопрос. "Нащо? Тебя послали, чтобы спасти её, чтобы спасти королеву?" Джэк кюннул. "Думаю, да. Думаю, и для этого тоже. Но скажите мне," он замялся. "Почему эти урода не могут просто взять власть? Я их точно не остановить." Капитан улыбнулся, но без всякого веселья. "Я, мои люди, мы бы их остановили. Я не знаю, что творится в отдалённых поселениях, где порядок не такой жёсткий, но здесь мы верны королеве." Его щека под левым глазом дёрнулась как крывка. Он сжал руки, ладонь к ладони. И тебе велели, приказали, уж не знаю что, идти на запад. Так Джек буквально почувствовал, что капитана трясёт. А нарастающее беспокойство ему даётся сдерживать только благодаря многолетней привычке к самодисциплине. "Да", кивнул он. "Я должен идти на запад или нет? Мне идти на запад к другой Альгамбре? Я не могу сказать." Я не могу сказать, что тебе делать, пробормотал капитан, отступая на шаг. Надо немедленно вывести тебя отсюда, а что тебе делать, я не знаю. Джек видел, что мужчина не может даже смотреть на него. Но здесь ты не должен оставаться ни минутой. Пошли, надо вывести тебя отсюда до приезда Морган. Морган? переспросил Джек, думая, что ему послышалось. Морган у Слоута? Он едет сюда?